Но этот разговор состоялся больше чем через 3 года после нашей свадьбы. А тогда, первый год нашей совместной жизни, я находилась в сладком тумане. Ни на что не обращала внимания и ни о чём не думала. Я была вся в Илье. Я так его любила, что у меня порой темнело в глазах и воздуха не хватало. Я просто задыхалась от переполнявших меня чувств, словно болела какой-то затяжной болезнью. И мне казалось, через рассеянный взгляд сквозь любовный угар, что счастье моё обещает быть таким полным, как никогда. И на всю жизнь с ним, с Ильёй в счастье. Как когда-то сказала одна тётка в ларьке подземного перехода, пытаясь всучить мне сумку от какого-то Шанель, сделанную в Урюпинске на подпольной фабрике при заводе Серп и Молот. Берите, дамочка, это же натуральная вещь. Гарантия до Парижа. Вот и мне казалось, что у меня теперь такая гарантия счастья на всю жизнь. И мне Ильи было всё время мало, и не хватало его постоянно. Он звонил мне каждую свободную минутку, и мы бесконечно висели на телефонах, болтая о всякой ерунде лишь бы слышать голос друг друга. Я не одна пропадала в этой болезни. Он ворился со мной рядом с теми же симптомами. Мы обоюдно впадали друг в друга как в омут. и задыхались от переполнявших нас чувств. На второй год нашей жизни я как-то постепенно начала замечать в окружающей среде что-то кроме Ильи. И поразилась, как мы с ним ещё умудрялись работать и даже что-то делать толковое в этой работе, а не спстили в одно известное место все дела. А глядев на нашу жизнь более трезвым взглядом, я сделала некоторые неприятные открытия. Например, что башкирцева в нашей совместной жизни практически нет. Я есть, а его нет. То есть всё, о чём он предупреждал меня, о делая предложение руки и сердца, имело место, но реальность превзошла все мои предположения, даже самые пессимистичные. Я понимаю, его яркий талант, выдающиеся способности к анализу, Уникальная зрительная память, быстрый ум и врождённая повышенная реакция требовали реализации, но это усугублял трудоголизм тяжёлой степени. Отец Ильи Георгий Михайлович проработал в уголовном розыске всю свою сознательную жизнь. А до него его отец, дед Ильи, что называется, династия крепчала. Закончив школу, Илья не стал сразу поступать в институт. А по совету отца, проработав год в участки в качестве наёмного рабочего по мелким поручениям, отправился в армию, где и прослужил 2 года в ВДВ. Вернувшись, сразу же поступил в университет на юридический факультет со специализацией по уголовному праву и параллельно пошёл работать в милицию. Не знаю уж как, но ему удавалось это совмещать. Вообще-то, насколько мне известно, такое не разрешается, но Георгий Михайлович как-то договорился. Илья стал по вечерам служить кем-то вроде вольнонаёмного почтовой службы. Путаю наверняка, но что-то в этом роде. Не помню, как он мне объяснял, не суть. Когда он закончил университет и пришёл уже официально работать в уголовный розыск, они с отцом как-то поспорили, и тот его взял на прослабон, что называется, и башкирцев поступил в заочную аспирантуру. И работал при этом, заметьте, А закончив аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию. Как он это сделал, я не понимаю, даже представить не могу. У него времени банально жить нет, а тут написать диссертацию. Но спор с отцом Илья выиграл. А через несколько лет начальство направило Башкирцева на учебу в Академию МВД, думаю, не без тайного вмешательства его папы. «Поучись, типа, сынок, глядейший генералом станешь». И он отучился каким-то совершенно непонятным образом, умудряясь ещё и работать, правда, не всегда на основной работе. Вот как раз об этом. Ильи в нашей жизни не было вообще. Миф, человек, которого никто никогда не видел, но о котором все говорят. Он приходил к ночи или позже неё, спал в лучшем случае часов 6, в обычном случае 4. Потому что помимо своей основной работы, еще сотрудничал с той самой полузагадочной фирмой из бывших конторских, экспертами по безопасности любого уровня. Я сетывала, расстраивалась ужасно, что он так нечеловечески много работает, да еще это подработка непонятная. А он посмеивался и говорил, так надо, чтобы зарабатывать честные и нормальные деньги. Аргумент, согласна. Но я-то понимала, как сильно он увлечён своим делом и до какой степени ему нравится всё, чем он занимается. Нравится настолько, что вся его жизнь только там, в работе. Иногда Илья со своими ребятами-перами заваливались к нам домой после какого-нибудь задержания или удачного раскрытия, или от безнадёгии забуксовавшего дела, или от того, что начальство давит. Мы накрывали на стол, и первые минут 40 ещё могли поговорить на общие темы, посмеяться, пошутить. Но каждый раз неизбежно разговор скатывался к службе. Они дружно выключались, начиная обсуждать свои дела и засиживались до полуночи. Разумеется, мне это радости не прибавляло, и я ворчала на башкирцев: "Вы даже пить, как нормальные люди, не умеете. Постоянно путаете пьянку с производственным собранием". Я задумалась и стала приставать к Илье, что хочу ребёнка. А он зацеловывал меня, уводя от этого разговора, и шептал. «Потом, потом мы ещё успеем». И я стала просить его меньше работать и проводить со мной хоть сколько-то времени. Хочу его рядом, хочу, чтобы вместе. Но он не обещал, только целовал меня. Ещё где-то год я пыталась идти против устройства нашей жизни, уговаривая Башкирцева пересмотреть своё отношение к службе и задуматься, что у него есть жена и семья. Он честно пытался, не вру, и в какой-то момент игнорировал некоторые звонки, брал выходные и исчезал на время этих выходных из поля зрения начальства, выключая свой телефон. Старался. Но надолго его не хватило, да и мало что вообще из его стара не получалось. Маялся он ужасно в те самые бестелефонные выходные. И все шло наперекосяк в нашем отдыхе, а когда я засыпала, он пробирался тяжком в ванную комнату и звонил по пропущенным номерам, выясняя, какие там дела на службе без него приключились. А я вдруг осознала, что меня в жизни Ильи нет. Есть, но немножко совсем. У него имеется любимая жена, замечательно устроенный быт, Всегда готовые обед, ужин, чистая отглаженная одежда, сложенная аккуратными стопочками в шкафу и развешанная на плечиках, и великолепный секс в любой момент, когда захочется. И всё это неким фоном его основной, идущей полным ходом жизнь, которая реально улучшилась женитьбой. И где-то ещё подальше за этим самым фоном можно рассмотреть меня. И в какой-то момент я отчётливо увидела наше будущее, в котором На самом деле ничего нет. Ни счастья, ни гарантия до Парижу, ни всегда вместе. Пока Илья будет всю свою жизнь ловить преступный элемент и бороться с криминальным злом, я останусь вот так сидеть на завалинке, ждать его и смотреть, как моя собственная жизнь течёт мимо меня туда, где мечты гарантированно становятся грустными воспоминаниями. И что так и будет. Он сам по себе со своей работой, бесконечными мыслями и решениями сложных задач в голове. А я особняком от него со своими ожиданиями. И так меня это проняло. Вот до нельзя, до потрохов. Так что я разозлилась, как никогда в жизни, до скрипов в сердце и в зубах. И попыталась поговорить с Ильей о том, что меня волнует и что болит у меня в душе. Бесполезнек. Тень когда-нибудь пробовали поймать. Вот-вот, именно тот случай. Тогда я сказала Башкирцеву, что разведусь. Он не поверил. А я взяла и развелась. Подала заявление на развод, и после трёх судебных заседаний, на которые он, разумеется, не явился, получила свидетельство о разводе. Даже фамилию вернула девичью и паспорт поменяла, получив чистенький, без каких-либо отметок о семейном положении. И однажды, дождавшись илью ближе к ночи, сообщила ему о нашем новом социальном статусе. Ты что, с ума сошла? совершенно искренне и как-то по-детски незащищённо спросил он. Как это в разводе? Мы не можем жить порознь. Можем, чётко ответила я и положила перед ним на стол новенький плотный лист свидетельства. Я больше не могу быть для тебя номером 16. Я отдавала себе отчёт, за кого выхожу замуж. и понимала, какая работа у моего мужа. Но то, что делаешь ты со своей жизнью башкирцев, это не просто ненормально, это болезнь. Тебя нет, и жизни у тебя нет. Есть только служба и обожаемый тобой преступный элемент. Тебе кроме этого никто и ничто не нужно. Кир, ты говоришь глупости. Его лицо, за발ённое жуткой усталостью, словно разом постарело. У меня сейчас очень непростое дело. Вот его раскроем, и я возьму отпуск». «Не возьмёшь», — спокойно возразила я. «Там как раз подгадает ещё одно непростое дело. За ним следующее. А у меня так и не будет мужа, только ночной гость». «Кира, я всё понимаю, но это бред, что ты со мной развелась», — устало говорил он. «Ты сама-то можешь вообще представить, что мы живём порознь?» «Я могу. А тебе и представлять не надо. Ты и так живёшь со мной порознь». Вместе ты живёшь только со своей службой. Извини, и повторила. Я честно понимала, за кого выхожу замуж, но реальность превзошла самые пессимистические предположения. И я уехала в тот же вечер к деду на дачу, предоставив Башкирцеву возможность спокойно вывезти свои вещи за месяц. Илья позвонил через 3 дня и сказал, что освободил квартиру от своих вещей. Я могу возвращаться домой. и попытался в разуметь меня ещё раз. Кир, это ненормально вот так развестись. Давай встретимся и поговорим спокойно. Я возьму выходной, мы куда-нибудь сходим, посидим и всё обсудим. Это просто невозможно. Я люблю тебя, ты любишь меня, и вдруг мы не вместе. Мне было жалко себя, жалко его и безумно жалка наша не сложившаяся жизнь. Я тебя люблю, подтвердила я. но это не значит, что я должна быть несчастной и чувствовать себя одинокой, ненужной и брошенной. Он больше не звонил и не пытался со мной встретиться. А дед никогда не отвечал на мои вопросы о башкирцеве, с которым постоянно общался по телефону. И каждый раз, когда я пыталась что-то выведать о нем, жестко напоминал, что я сама выбрала развод и жизнь без Ильи. Я вернулась в свою квартиру и не смогла в ней находиться. Здесь всё напоминало о Башкирце, о нас вдвоём, о наших безумных горячих соединениях. Здесь всё ещё еле уловимо витал его запах. Мне было плохо. Плохо без него и плохо с ним. И плохо с самой собой. И со своей глупой вдруг ставшей пустой жизнью. Однажды бессонной ночью я решила, что надо всё поменять. Всё. И сразу. Поменять жизнь и и постараться забыть, оставить в прошлом и Илью, и нашу так и не получившуюся счастливую семейную жизнь. Я уволилась с работы под недоуменные взгляды и перешёптывания теперь уже бывших коллег и уехала к Альбени. Дед Матвей Петрович, выслушав моё решение, сказал: "Иногда люди умудряются так испортить и запутать свою жизнь, что потом распутывают до самой старости". И в большинстве случаев неудачно. Погладил меня по голове и спросил: "Ты уверена, что правильно поступаешь?" "Я не знаю, дед", честно призналась я. "Но мне так плохо, что хочется сбежать. Вот я и бегу". "Может, всё-таки любовь важнее всякой ерунды", тихо проговорил он с глубоким сожалением, глядя на меня, и снова погладил по голове. Может, ты чего-то не поняла, например, того, что человек, которого любишь, не должен быть твоей собственностью, и его жизнь не принадлежит тебе. Не имеет значения, сколько часов в день он находится рядом. Важно, что рядом, и в любви. А ещё важно, чтобы ты сама что-то из себя представляла, и тебе было интересно жить со своими талантами и увлечениями. Может, ты просто что-то не поняла про любовь, Киренька? А я расплакалась. Он меня успокаивал и больше в тот вечер ни о чём серьёзном не говорил. А я уехала. Несколько раз дед порывался поговорить со мной об Илье, но я пресекала эти разговоры. А Башкирцева до сегодняшнего дня я с тех пор не видела. Какая любовь! Люди встречаются, влюбляются, женятся, развлюбляются и расстаются. Вся наша жизнь — это череда расставаний. Что-то этот отвар твартовиной, горький слишком, и остыл уже. Я скривилась и посмотрела в чашку. Да и ну его. Спать пойду. И как ни странно, мне удалось заснуть сразу же, как только я вернулась в постель. Проспала я долго, спокойным, исцеляющим сном почти до 12 дня. А когда проснулась и вышла в свет, то есть из своей спальни, обнаружила, что я в квартире одна. На кухонном столе лежала записка. Не хотел тебя будить, уехал в отдел. Парни тебя караулят у подъезда. Без них никуда не ходи и не езди. Целую. Распоряжается он тут. Рассердилась я, потянулась и пошла в ванную. Валентину с Виктором повезло. Не работа, а мечта. Сиди целый день в кафе, а симпатичные официантки тебе постоянно приносят что-то вкусненькое и строят при этом глазки, откровенно заигрывая. Сама бы так работала. Но вместо такой халявы мы с Оксаной Викторовной закопались в насущные дела и провозились до самого вечера. Мои партнёры и парочка поставщиков, с которыми у меня давно были назначены встречи, да откладывались по причине того, что творилось в моей жизни, узнав о моём плохом самочувствии, приехали самолично в кафе на встречу со мной. Мы продуктивно пообщались в кабинете, о многом договорились, И подписали некоторые документы. А ближе к вечеру пожаловал Максим Васильевич Иваницкий. Выказал искреннюю обеспокоенность моими делами и самочувствием, настойчиво и даже навязчиво предлагал помощь и защиту. Однако мягко, но однозначно отказалась. Мы поговорили о Баркаше, о его трагичном и странном появлении в городе, о его любовнице Ольге. Потом Иваницкий жаловался на жизнь и дела. Вообще-то, его можно было пожалеть. Дела у Максима и на самом деле обстояли совсем паршиво. После того, как Аркаша пропал, а вместе с ним и исчезли все деньги с их счетов, Иваницкому пришлось отбиваться от всех сразу: от кредиторов и заёмщиков, от клиентов, от налоговиков и полиции с прокуратурой, и от строителей, даже работяг, которым не выплатили деньги за уже сделанную работу. Он крутился как мог. проводил дни на допросах, работал с аудиторами, с налоговиками и банками, распродавал всё, что у них имелось, перевёл офисы из центра города в занюханный спальный район на окраине. Он вёл переговоры с администрацией с целью уговорить вложиться бюджетными средствами, закончить строительство и продать коттеджи, которые ещё не выкуплены, чтобы покрыть хоть часть расходов. В общем, пытался спасти уже утонувший и опустившийся на дно Марианской впадины корабль. И власти банки понимали незавидное положение Иваницкого, даже где-то сочувствовали, и шли навстречу в основном в малозначимых мелочах. Но тут возникает труп Аркадия, и всё становится до такой степени запутанно, что те же власти притормозили всякую свою помощь и поддержку, как говорится, до выяснения. Я слушала жалобы, кивала, поддакивала и с нетерпением ждала, когда же Макс уже иссякнет, заткнётся и выметётся из моего кабинета. Он так и ушёл. Очистив меня наконец наступившей тишиной и своим отсутствием, оставив меня совершенно без сил. А когда уж почти стемнело, приехал господин Башкирцев. Уставший, несколько озабоченный, но полный оптимизма. Со всей природной неугомонностью Он принялся обожать моих барышень, приуспев в этом с первой же минуты своего появления. За что я был моментально окружён заботой и получил роскошный горячий ужин из трёх блюд. Никто в этом городе не знал, что башкирцев мой бывший муж. Так сложилось. Выдернуть Илью из Москвы не в командировку, а хотя бы на выходные, не говоря уже про отпуск, было делом настолько сложным, что это превращалось в целую эпопею, в которой мне приходилось прибегать к шантажу его начальства с элементами истерик и в виде рыдания у того, то бишь, начальства на плече, а также уговорами самого Башкирцева и подрывной деятельностью в виде шпионского выключения звука его телефона, а то и самого телефона, в моменты, когда Башкирцев этого не видел. Вот таким мытьём, катыньем и провокацией мне удалось всего один раз за эти 3 года, что мы были женаты, умыкнуться Лью Георгиевичу и знакомиться с бабушкой, которая по понятным причинам на нашей свадьбе не присутствовала. Тепло принятый и обласканный любимой тёщей Альбиной башкирцев налопавшись в вкусности и приготовленных ею для зятя собственноручно, проспал больше суток, просыпаясь лишь по зову природы, посетить туалет. и перекусить, да ещё очмокнуть нас обеих в щёчки. И заваливался обратно в постель. Мы с Альбиной ухахатывались, когда наблюдали, как он входил в кухню с помятым от сна лицом и скромненько спрашивал: "Девочки, а есть что перекусить?" И откровенно колевал носом над тарелкой, засыпая прямо за столом, когда доедал очередную вкусность, которая баловала его Альбина. Вот в одной из таких пробуждений мы взяли несчастного расслабившегося башкирцева в оборот, отправили в душ, напоили основательно кофе и повезли к бабушке. После общения с внучатым зятем Ангелина Григорьевна вынесла свой строгий вердикт. «Мерзавец!» — с чувством произнесла она, подышала взволнованно и добавила. «Но хорош, зараза! Правильного ты себе мужа выбрала, Кира!» С твоим-то характером тебя в узде надо держать, а он мужчина, способный дать тебе укорот, хоть и мерзавец. <аааааа> что он тебе такого сказал, бабуль? Стало мне необычайно интересно. А, -а" раздражённо махнула она рукой, но с ней зашла до пояснений. Я объяснила ему, что наша милиция работает из рук вон плохо. Коррупция и разгильдяйство расцветают пышным цветом снизу до верху во всей структуре. и, разумеется, растолковала, что надо больше работать, искоренять вопиющие недостатки. А он мне ответил, что если возьмётся, помимо ловли преступников, что-то там ещё искоренять, его жена узнавать перестанет, потому что дома он будет появляться раз в год, а то, глядишь, она и вовсе пристрелит его из его житабельного пистолета. И добавился с мешочком. Давайте я просто тихонько всяких убить словить буду, а с вопиющими пусть другой кто разбирается. И возмутилась очередной раз. Я же говорю, мерзавец. По дороге из рощи на в город башкирцев в лицах передавал нам их разговор с бабушкой. И мы втроём хохотали так, что пришлось срочно останавливаться и съезжать на обочину, чтобы отсмеяться и не попасть в аварию. До наших друзей и знакомых И альбинино кафе мы с Ильёй в тот приезд так и не дошли. Поздно вечером ему позвонили, и всё по обычной программе. Ночным самолётом он стремительно улетел в Москву. А то, что Илья работает в полиции, мы вообще не афишировали. Лишнее это и для его работы, и для нашей жизни в целом. Меньше же башкирцев и приехавшие с ним ребята были представлены как присланные Матвеем Петровичем для защиты внучки его знакомые из неопределённых силовых структур. Версия для всех, а уж как Илья там с Морчуком и его начальством договаривается и чем мериется, меня не касается. Пока господин Башкирцев облетал по становой от удовольствия свой ужин, Наши девушки растарались на собирать нам с собой всего самого вкусного, и парней не забыли. Им тоже перепало от щедрот. Но и припрегли их перетаскать все упаковки, термоса и контейнеры с продукцией к башкирцеву в машину. А я вдруг поняла, что устала совсем как-то тяжело. Слабость подкралась незаметно, но определённо расположилась во мне надолго и основательно. Ну и, конечно, башкирцев тут же заметил эту перемену. Не успела я и лицо соорудеть, улыбчивая, чтобы не выдать своего состояния, попрощался со всеми и, подхватив меня под локоток, вывел из кафе. Домой, домой, Кира Андреевна, и отдыхать. Как тяжело больной, говорил он мне, подсаживая на сиденье своего джипа. Ехали мы молча, каждый в своих думках. И только когда оказались в квартире и в четыре руки расставили все припасы в холодильнике, я спросил: "Расскажи, что узнал? У тебя есть версия?" "Пока рано говорить", уклончился он от прямого ответа. "Завтра кое-что ещё проверит местная опера, я посмотрю, что они нароют, и, может, появится уверенность в моей версии". "Ты подозреваешь кого-то?" не могла остановиться я. "Пока промолчу". Снова ушёл от ответа башкирцев и неожиданно спросил. «А ты?» «Ты знаешь?» Задумалась я ненадолго и решила. «Я тоже пока промолчу». «Давай-ка, Кира Андреевна, иди-ка ты спать», — без особого нажима скомандовал Илья. «А я ещё посижу, посмотрю кое-какие материалы и подумаю». Я заснула практически сразу, но спала как-то тревожно, просыпалась несколько раз, ворочалась и снова засыпала. А под утро мне приснился позабытый давно и казалось уже навсегда кошмар. Прямо мне в сознание смотрели серые пустые глаза убийцы. Его рука с пистолетом мучительно медленно двигалась в мою сторону. Из ужасающей бездонной дырочки ствола вылетала пуля и летела в меня. А! проорала я и села в постели, не успев до конца проснуться. Сердце колотилось как припадочное. Тело покрылось липким холодным потом. Да что же это такое? Я не видела этот сон больше 4 лет, а конкретно стои самой первой ночи, когда пришёл и остался у меня на совсем башкирцев. Это странно. Я часто думала, как так получилось, что с тех самых пор, как Илья вошёл стремительно в мою жизнь, меня перестали мучить кошмары. До сегодняшней ночи Ну чего ты, Кира, разволновалась? спросила я у себя перепуганным шёпотом. Нормально всё. Чего ты испугалась? Да ничего я не испугалась, поняла я, прислушавшись к своим внутренним ощущениям. Устала ведь мы очень от самой ситуации, в которую попала, по чужому извращённому умыслу, от нелепости и неопределённости. Да и два отравления подряд не прошли бесследно, дают о себе знать. Вон вчера так умаилась, что еле жива была к ночи. Ерунда какая-то, проворчала я недовольно, выбралась из кровати и переоделась в домашний костюм. В квартире стояла непотревоженная ничем тишина. В раздражённом и, как следствие, недовольном состоянии души я прошагала в кухню, в которой постояльца не обнаружила. Зато там царил идеальный порядок, не позволявший выискать ни одного повода для придирки. Молодец, господин Башкирцев. Похвалила я про себя яหยорническим тоном, от которого мне даже немного полегчало. И получив небольшой заряд бодрости от собственного сарказма и потакания своей извитильности, отправилась умываться, принимать душ и наводить красоту на внешность, как это называют альбины. У меня сегодня несколько важных встреч, в том числе и в банке. Между прочим, приятное закрываю и погашаю полностью последний кредит. А это, сами понимаете, при наших реалиях, считай, праздник всей жизни. Вернулась в кухню я вся такая наперечепоренная, с высушенными и уложенными феном волосами. Хотя что-то особо на укладывать, когда у тебя длинные. Ах, да, забыла упомянуть, естественного цвета светло-русые волосы. Ох, похвалилась, нарисовалась. А вот настроение такое особое, задиристое и иршистое. отсна страшного на зло и фигу вам Так на чём я остановилась Ах да на своих волосах хорошие густые натуральные светло-русые Так вот какая причёска при такой длине Высушила немного подчесала приподняла в нужных местах и уложила в плотную спираль на затылке Удобная и мне идёт Немного той самой красоты на внешности и уже другой человек и настроение улучшилось Захожу в кухню, а там господин Башкирцев стоит у плиты и варит настоящий кофе. Он, кстати, классно это делает, от чего-то у него всегда получается исключительный кофе. А секреты такого мастерства, гад, не открывает. Повернулся, услышав, как я вошла, и застыл с таким выражением лица. А хорошо, когда мужчина на тебя смотрит таким вот взглядом. Бодрит, знаете ли, как-то, оживляет и тонус придаёт. Хорошо. Кофейная шапка набухла, перевалилась через край большой турки и зашипела, растекаясь по горячей плите. Кофе, нежной ромашкой напомнила я о балдевшем умыщении. А? втрепинулся он. Что? И спохватился, запоздало приподняв турку с огня. Отставил её на столешницу, снова повернулся и восхищённо произнёс: Ты такая, поддержал он себя неопределённым жестом руки. «Прекрасная сегодня! Я и забыл, какая ты красавица!» И выдохнул неожиданно. «Ух!» «У меня несколько важных встреч», — пояснила я, подойдя к нему и забирая турку. Но Башкирцев уже пришел в себя, хоть и смотрел на меня с нескрываемым восхищением, но тут же включил свою обычную иронию. «Понятно», — констатировал он и нарочито вздохнул. «И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня», — затянул он строчку из старинной казачьей песни. Голос у Ильи был великолепный, поставленный от природы, как и уникальный слух. Так что, если бы в сыщики не пошел, стал бы известным певцом вот сто пудов. Вот именно, подтвердила я его догадки. Кофе он сварил новую порцию, я тем временем разогрела пироги. И мы накрыв на стол в четыре руки, сели завтракать. Пока завтракали, по обоюдному молчаливому согласию, никаких серьёзных тем не касались. Говорили о посистеках, об установившейся прекрасной погоде. Обсуждали мой деловой маршрут движения по городу, куда и в какой очередности я хотела бы попасть. Он сообщил, что парни сегодня занимаются другими делами, а сопровождать меня целый день будет он в качестве личного водителя и тело моего хранителя. Поедем на моём автотранспортном средстве, сказал Башкирцев, когда мы вышли из подъезда. Я пожала плечами. Да мне безразлично, на его или на моём, раз мне самой за руль не садиться. Сначала мне надо было в офис в кафе, взять деньги из сейфа и отвезти в банк. Вот мы и поехали по первому пункту нашего сегодняшнего маршрута. Илья спросил, как Альбина начинала свой бизнес. Я взялась рассказывать и неожиданно увлеклась, вспоминая тётушкино становление в качестве бизнес-леди. А он слушал с неподдельным интересом и задавал уточняющие вопросы. Мы отъехали от светофора на зелёный свет и приближались к Т-образному перекрёстку, на котором основная дорога поворачивала налево. А направо, собственно, уходила даже не дорога, а ответвление, которое вело к группе жилых домов и приблизительно метров через 500 заканчивалось тупиком. Я что-то продолжала говорить, как вдруг башкирцев рявкнул во всё горло: "Вниз!" Одновременно он жёстко схватил меня за затылок и со всей силы пригнул мою голову к коленям, и продлив нажатие руки, буквально засунул меня под торпеду. И заорал что-то трёхотажным матом. И тут такое началось. Башкирцев громко матерясь выкручивал руль, машину заносило, трясло. Вдруг лопнуло лобовое стекло, и мелкая кроша во осколков засыпала мою спину. Бля, орал Илья: "Твою мать!" Машину тряхнуло на каком-то препятствии, которое она всё же взяла, не перевернувшись, и понесло дальше. А вот не испугайтесь вы Жигита, Орал Башкирцев, продолжая бешено крутить руль. «Твою!» и далее по матерному ругательному. И тут мы остановились. Мне было ужасно неудобно. Ремень безопасности прибольно впился мне в шею и ключицу, сдавил грудь и живот. Во время этого безумного автородео я сместилась попой к двери и сидела, сложившись пополам на сиденье. Пару раз очень сильно приложилась затылком и торпеду, но удар смягчили волосы. Я была вся засыпана крошевым стекла, толком не соображала, что происходит, но чётко понимала одно. Если башкирцев затолкал меня вниз, а вокруг творится нечто непонятное, то надо сидеть так, как меня пристроили, пока мужчина займёт делом и не дал приказ отбой. При этом желательно не произносить лишних звуков и не пытаться с переляку, как говорят на Украине, давать грамотные советы под руку. Короче говоря, сидеть тихо и не рыпаться, пока не поступит следующее водное от командира. В данных обстоятельствах я целиком и полностью отдавала ему все полномочия. А лично я в это время исполняла с особым рчанием главное указание смело пряталась. Надо мной что-то грохотало, продолжал громко и со вкусом материться башкирцев, и вдруг неожиданно всё стихло. И я услышала рядом резкий щелчок отстёгиваемого ремня безопасности и обеспокоенный, но деловой рык Башкирцева. Кира. Нормально, отозвалась я, поняв, о чём он. Я в порядке. Сяди пока, приказала отрывисто Илья. Он выскочил из машины и куда-то побежал. Я посопела ещё полминуты, понимая, что у меня уже всё болит, чешется, и сидеть я так больше категорически не могу. Я прислушалась, пытаясь разобраться, что происходит. Вроде тишина. Куда его понесло, проворчала я и неожиданно сообразила куда. И тот же подскочила, сильно стогнувшейся очередной раз за тылком, выругалась, прижала ушибленное место рукой, но всё это на автомате и посмотрела через пустой проём лобового окна. Башкирцев, бежавший куда-то с пистолетом, резко остановился, выстрелил два раза и снова побежал. Меня внезапно шабанул такой дикий страх за него, что я аж задохнулась. Захотелось немедленно заорать во всё горло и потребовать, чтобы он прекратил так рисковать. Но сдержалась, потому что где-то на подсознательном уровне, на уровне генов, всей моей женской сути и той самой тёмной, изначальной и неизвестной нам памяти, чётко поняла, что этот мужчина никогда не остановится, преследуя врага. Его основная функция, жизненный стержень это как раз не карать, как мне казалось раньше, а защищать. Защищать меня в первую очередь, семью, а потом и всех остальных. Я ощутила это знание с такой мощной силой прозрения, что все укоренившиеся во мне прежние мысли о призвании Ильи, о нем самом и о его работе обрели неожиданно иные краски и оттенки. «Да ну и Богу», — высказалась я, Не сильно радуйся таким откровениям. Мне с прежними взглядами было вполне комфортно. Зачем героизировать иль? Нет уж. Фиговый муж, значит, фиговый муж. И всё.